29 октября 2012 года, понедельник, 9.50. Я поворачиваюсь на бок и вижу Холдера. Он сидит на краю постели и смотрит на свой телефон. Потягиваюсь, и он тут же переводит взгляд на меня. Затем склоняется, чтобы поцеловать, но я отворачиваю голову. Утреннее неприятное дыхание. Бормочу я... «Выбирайся с кровати». Усмехнувшись, Холдер снова утыкается в телефон. Ночью я как-то умудрилась снова надеть футболку, но когда это произошло, не помню. Сняв ее, ускользаю в ванну принять душ. Помывшись, я возвращаюсь в комнату. Холдер покоит наши вещи. «Что ты делаешь?» Спрашиваю я, глядя, как он складывает мою футболку и цует в сумку. Коротко взглянув на меня, он возвращается к разложенным на кровати вещам. «Мы не можем оставаться здесь навсегда, Скай. Нужно решить, что тебе делать дальше». Сильно бьющимся сердцем я подхожу к нему. «Но... но я еще не знаю. Мне даже некуда пойти». Заслышав панику в моем голосе, он обходит кровать и обнимает меня. «У тебя есть я, Скай. Успокойся. Мы можем вернуться ко мне домой и решить этот вопрос там. К тому же мы оба учимся. Мы не можем просто бросить школу и уж точно не можем вечно жить в гостинице». Мысли о том, чтобы вернуться в тот город и оказаться всего в двух милях от Карен, приводит меня в замешательство. Боюсь, подобная близость к ней... Заставит меня начать выяснять отношения, а я к этому не готова. Мне нужен еще один день. Хочу увидеть свой старый дом в последний раз, может, это пробудит новые воспоминания. Не собираюсь полагаться на Каран. она может и не сказать правду. Я хочу самостоятельно выяснить, как можно больше. Еще один день, прошу я. Пожалуйста, давай останемся еще на один день, а потом уедем. Мне нужно разобраться во всем. Для этого надо снова съездить туда. Холдер отступает на шаг и смотрит на меня, качая головой. «Ни за что», — решительно произносит он. «Я не позволю тебе снова пройти через это. Ты не вернешься туда». Я беру в ладони его лицо. «Мне это необходимо, Холдер. Клянусь, я не выйду из машины, честное слово». «Мне очень нужно снова увидеть этот дом перед отъездом. Я столько всего вспомнила, когда была там. Я хочу вспомнить еще что-нибудь, прежде чем ты увезешь меня и придется решать, что делать дальше». Вздохнув, он принимается расхаживать по номеру, не желая соглашаться с моей отчаянной просьбой. «Пожалуйста». Повторяю я, зная, что если продолжу просить, он не сможет отказать. Холдер медленно поворачивается к кровати и оттаскивает сумки с одеждой к шкафу. «Ладно, я ведь пообещал, что выполню любую твою просьбу. Но я не стану снова развешивать одежду. Я со смехом повисаю у него на шее. Ты самый лучший, самый понимающий бойфренд на всем белом свете!» Он со вздохом обнимает меня и целует висок. «Нет». «Я самый большой подкаблучник на всем белом свете».